Глава пятнадцатая. Период до наступления Врангеля в Северной Таврии. Наступило затишье. Массы надеялись на мир. Врангель усиленно скрывал все перипетии этого вопроса, не отвечая даже на прямо поставленные вопросы. Наконец стало известно, что англичане с красными не договорились и предлагают Врангелю предпринять самостоятельные шаги. Французы указывали на безнадежность этого предприятия. Они дали понять Врангелю, что ему надо сначала показать силу своей армии, и тогда красные пойдут на уступки. В этом духе Врангель и ввел пропаганду не только среди солдат, но и среди лиц высшего состава. По крайней мере, мне, командиру корпуса, ничего большего о закулисной игре известно не было. Выставлялось, что красные бросят нас в море, а за границей нас никто не примет, если мы не будем бороться. Если же мы захватим Северную Таврию, то Украина и Дон готовы восстать. И тому подобное. Конечно, все уснащалось невероятными рассказами о зверствах большевиков и восстаниях во всех концах России. Создавалась картина, что бороться нужно, если не ради идеи, то во имя безвыходного положения. Во имя спасения от зверств, ожидавших побежденного. Тогда я почти ни во что не верил. Если меня спросят, за что я боролся и каково было мое настроение, я чистосердечно отвечу, что не знаю. Это было время, когда я переходил от отчаяния к надеждам, когда неоднократно решал все бросить и уйти. Но сейчас же приходили соратники и начинали говорить о малодушии, о том, что нельзя бросать армию в тяжелый момент» что это предательство своих. Возникал также вопрос, куда же ехать и на что жить за границей, которая, конечно, от беглеца отвернется, а может быть и вышлет. Не скрою, что в моем сознании иногда мелькали мысли о том, что не большинство ли русского народа на стороне большевиков. Ведь невозможно же, что они и теперь торжествуют благодаря лишь немцам, китайцам и тому подобное, и не предали ли мы родину союзникам. Но эти мысли я как-то трусливо сам отгонял от себя и противопоставлял им слухи о восстаниях внутри России и тому подобное. Это было ужасное время, когда я не мог сказать твердо и прямо своим подчиненным, за что я борюсь. 29 мая я подал в отставку. Врангель взял мой рапорт и прочел мне целую нотацию о том, что уходить с поста теперь нельзя, что это есть удар в спину армии, что с моим именем в Крыму слишком много связано, и мой уход гибельно отразится на настроении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 класс не эксплуатирует других. Это было не колебание, но политическая безграмотность. В тылу между тем разыгрывалась история Донского Вестника, в связи с которой были привлечены к ответственности генералы Сидорин и Келчевский по обвинению в разложении донцов и сэровской пропагандой самостийности Дона. Подробности этого дела, находясь на фронте, я не знал, но для меня было ясно, что в суде идет невероятная подтасовка, и личность Врангеля выявлялась с очень некрасивой стороны. Закон о земле, разработанной Глинкой, никого, конечно, удовлетворяет творить не мог. Вопрос о церковных землях татар разрешен не был. Все это вызывало скопление зеленых в горах и их страшный рост. Сочувствие населения вызывало их смелость и неуловимость. Прибывшая из Новороссийской армии утратила всякие идеалы и занималась грабежами. Жалобы поступали со всех сторон. Уже позже в Мелитополе Врангель собирал по этому поводу командиров корпусов, и, несмотря на всю его нелюбовь и недоверие ко мне, ему пришлось поставить на вид, что на все корпуса, кроме второго, крымского, поступают постоянные жалобы населения за грабежи. И это верно. С грабежами требовалась суровая борьба. И, конечно, пример начальника. А где же ему бороться, если у самого рыльца в пушку? Во время защиты Крыма еще в начале февраля произошел грабеж, который по всем данным могли совершить только казаки конвоя Штакора-3. И сам начальник конвоя капитан Мизерницкий указывал, что это казаки, и что пока их не обуздают, он своими мерами бороться не может. Это были все георгиевские кавалеры, мои старые соратники по Кубани. Виновный не находился, и казаки его не выдавали. Тогда я не остановился перед расформированием всего конвоя и высылкой его из Крыма на Кубань на пополнение кубанских частей новый конвой, вскоре развернутый 8 кавалерийский полк, был сформирован из Крымчаков, другие командиры корпусов этого не делали, а бездеятельность старших относительно поступлений поощряет новые отсутствие определенной ясно выраженной идеи и борьба только за свое существование, естественно, усиливали эти грабежи. Это было только логическое следствие развития основного лозунга борьбы и недоверия командному составу. Каждый член новороссийской и одесской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 и запечатанными конвертами вышли в открытое море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 Пасынок великого князя Николая Николаевича, уже как читатель помнит, замешанный раньше в Орловской истории, задумал по примеру Врангеля произвести государственный переворот. Он собрал вокруг себя, как это делал при Шилинге Врангель, молодых тыловых офицеров из раненых и больных фронтовиков, и моряков, и, говорят, пользовался сочувствием экипажей целого ряда судов. Заговорщики хотели арестовать Врангеля, принудить его к отречению, и князь Романовский должен был быть провозглашен блюстителем царского престола. Главнокомандующий, русской армии по их спискам должен был стать провозглашен я, а Шатилов чуть ли не военным министром. Кроме того, на разные должности были назначены лица совершенно противоположных мнений. Все это, а в особенности включение в список Шатилова, показывало, что они ни с кем не сговорились, а просто назначили по личным симпатиям. Дело кончилось арестом заговорщиков. Причем у адъютанта Романовского был найден советский Аксельбанд. Видимо, он мечтал быть флигель-адъютантом. Романовский был выслан за границу, а остальные –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 не для кого тайны, так что я совершенно спокойно могу об этом писать, не боясь упрека, что я так оттестую Павлушу, как его называли, за то, что он занял место на глава. Из предыдущих действий Врангеля было вполне ясно, что единственным талантливым при нем человеком был генерал Юзефович, его начальник штаба у Царицына. Он заменял Врангеля, когда тот был болен сыпным тифом и, в сущности, продолжал командовать и потом. Но с ним Врангель разошелся. Мое имя противопоставляли имени Врангеля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 Также незаметна была роль Керского войска. Начальником моего штаба после ухода в апреле на бригаду Дубяго был полковник Фролов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 время обороны.